Можно ли предсказать землетрясение или нельзя, поскольку это промысел Божий? Мое первое знакомство с землетрясением произошло в июле 1955 года на производственной практике в экспедиции на Тахталыкской гряде Тяньшаня в Средней Азии, где велись поиски урана. Палатки нашей партии стояли на пологом травянистом склоне довольно далеко от скальных обрывов. Накануне у одного из наших геологов был день рождения. По каковому поводу было устроено небольшое пиршество. Выпив некоторое количество спирта и крепленного местного вина тайфе, и попев песни типа «Закури, дорогой, закури», которые пелись в геологических партиях в те годы, все расползлись по своим спальным мешкам. Посреди ночи раздался разбудивший нас странный гул, и кто-то из проснувшихся сказал «Ребята, трясет!» «Надо пить меньше, не будет трясти!» недовольно откликнулся начальник партии. Но тут ударил второй толчок, и гул усилился. Испуганные, мы выбрались из своих палаток, и хотя стояли мы в безопасном месте, где нам как будто ничего не угрожало, ощущение было не из лучших. На следующий день выяснилось, что было сильное землетрясение, полностью разрушившее автомобильный мост через реку Нарын, через который доставлялось нам продовольствие. Примерно неделю, пока не наладили переправу, Мы разматывали бекфордовые шнуры, выданные нам для взрывных работ, вытряхивали из них черный порох, чтобы набить патронные гильзы для дробовиков, и, размышляя о произволе стихии, стреляли горных куропаток, кекликов, чтобы как-то прокормиться. Охотиться на кекликов было нетрудно, они были такие жирные, что взлетать им было тяжело и они только бегали стайками вверх по склону. Что такое землетрясение? Это колебания земной поверхности, вызванная резкими толчками или разрывами в глубинах земной коры. Сам процесс землетрясения относительно недолг, но ему предшествуют длительные и не всегда заметные изменения в целом ряде геофизических полей. Может ли современная наука прогнозировать землетрясения, или это нельзя делать, как и все, что посылается человеку Богом? К концу ясной и тихой ночи двадцать декабря 1908 года в пять часов тридцать пять минут на итальянском острове Сицилия в городе Мессина раздались страшные подземные толчки. Их было несколько. Меньше чем за минуту от города остались одни развалины. После толчка, разрушившего газовую сеть, вспыхнули пожары. Через несколько минут после начала землетрясения на побережье Сицилии пришли волны цунами, которые завершили разрушение. По данным подсчетам, погибло от 80 до 200 тысяч жителей. Магнитуда землетрясения составила 7,5 балла. Отличительной чертой мессинского землетрясения было отсутствие предвестников. Надо сказать, что в это время на Сицилии царили очень сильные антихристианские, антицерковные настроения. И, наконец, накануне Рождества по городу были разбросаны листовки. «Иисус, если ты не миф, докажи это хотя бы землетрясением». И через несколько дней оно произошло, как просили. У Миссинского землетрясения, несомненно, были определенные тектонические, геофизические, тектонофизические причины. Однако весь христианский мир воспринял его как проявление промысла Божьего. Так же, как верующие воспринимают гибель Содома и Гоморры о которой речь пойдет в другом разделе этой книги. Но если землетрясение действительно промысел Божий, то неужели сегодня, в начале 21 века, наука с помощью самой современной аппаратуры не в состоянии предсказать эти катастрофические явления? Ведь своевременный прогноз мог бы спасти тысячи и тысячи человеческих жизней, Нельзя же всерьез полагать, что в Спитаке, Лиссабоне, Мессине все были исключительно грешники. Священник Кирилл Каледа, кандидат геолого минералогических наук, считает, что явления природы, в том числе и землетрясения, всегда имеют физическую основу, и поэтому ученые, которые занимаются геологией Земли, всегда имеют возможность найти физический механизм проявления промысла Божьего. Когда священнослужители говорят о том, что здесь есть и промысел Божий, то им сложно возражать. Неужели и вправду в этих катаклизмах есть что-то еще, помимо реального процесса, описываемого сложными математическими или физическими моделями? Та сумма физических и геологотектонических тектонических факторов и процессов, которые понятны ученым сегодня, явно недостаточно для прогнозирования землетрясений, в первую очередь катастрофических. Есть целая серия явлений, связанных с прогнозом приближающегося землетрясения, которые до сих пор просто непонятны и не выявлены. Нередко они связаны со случайными факторами, и нельзя отрицать, что в этой случайности может быть нечто, выходящее за рамки науки, или, по крайней мере, сегодняшней науки. Что касается землетрясений, то ученые знают, где они могут быть, но не знают, когда. На Земле известны два главных сейсмических пояса. Первый так называемое Огненное кольцо Тихого океана, окаймляющее его берега, то есть наш Дальний Восток, Курилы, Япония, Австралия, Филиппины, Новая Зеландия. Второй — Среднеземноморско-Гималайский, простирающийся через юг Евразии, от Пиренейского полуострова на западе до Малайского архипелага на востоке. В нашей стране Есть области, где сильные землетрясения происходят сравнительно часто. Это Северный Кавказ, Дальний Восток, Байкал, Алтай, Саянская область. Землетрясение на Алтае в апреле 2014 года еще раз заставило нас задуматься, можно ли прогнозировать землетрясение с максимальной точностью. Можно ли уже сегодня ответить на вопрос, Где, когда и с какой силой оно произойдет? Из чего складывается этот прогноз? Прогноз землетрясений разделяется на три части. Первая — это долгосрочный прогноз. Десятки лет. Этот прогноз сходен с задачей решения сейсмического районирования, и, в принципе, он решается в нашей стране неплохо. Мы можем сказать, какая из сейсмоактивных провинций будет потенциально, то есть в течение нескольких ближайших лет, представлять серьезную опасность в отношении землетрясений. Среднесрочный прогноз охватывает период времени от года до нескольких месяцев. Строится он в основном на данных сейсмологических наблюдений. Для этого ведется обработка сейсмологических данных которые постоянно анализируются. По ним определяется, какая область находится в состоянии затишья или, наоборот, возбуждения. Возможно увидеть фоновую сейсмичность, не характерную для нормального режима той или иной области. И на этом основании делаются предварительные прогнозы о вероятности возникновения землетрясений. Следующая стадия – Самое трудное — краткосрочный прогноз. Ближайшие месяцы, дни и даже часы. К сожалению, сегодня надежного краткосрочного прогноза землетрясений не существует. И нет его потому, что сам процесс землетрясения настолько сложен, что предсказать его трудно, куда труднее, чем погоду. Землетрясения возникают в условиях неоднородной геологической среды, где все законы формирования очаговой зоны учесть пока еще практически невозможно. Наука пока что этого не знает и не умеет, поэтому говорить о надежности, к сожалению, пока не приходится. Это относится не только к России с ее бедной сетью сейсмических станций, но и к богатым Соединенным Штатам, и даже к процветающей Японии, исторически страдающей от землетрясений. Надо сказать, что прогнозирование возможного места землетрясения – задача во многом решенная, в основном в связи с тем, что во второй половине прошлого века произошло становление так называемой теории тектоники литосферных плит, которая выделила глобальные закономерности распределения сейсмоактивных зон. На этой основе составлена целая серия карт прогнозов мест возможных землетрясений. Однако в последние годы появляется информация о том, что начинают появляться сейсмические явления там, где раньше их не было. С этой точки зрения очень важно изучение так называемых предвестников землетрясений. Существует довольно много разнообразных предвестников землетрясений, которые могут выражаться в виде различных аномалий, физических и химических полей, наблюдаемых на поверхности, в скважинах или в глубоких горных выработках, а в отдельных случаях наблюдаемых и с помощью дистанционных методов зондирования. Основой для изучения землетрясений – Является служба срочных донесений о землетрясениях Геофизической службы Российской Академии Наук. Это сейсмическая обсерватория плюс крупный телекоммуникационный центр, который связан с такими же обсерваториями, образующими единую глобальную систему, с помощью которой можно оперативно определить местоположение землетрясения в любой точке земного шара, и его магнитуду. Одна из таких обсерваторий находится в Обнинске, в шахте на глубине 30 метров. Это огромное сложное сооружение, построенное еще в 1960-х годах метростроевцами. Забронированной герметичной дверью находится святая святых, те самые сейсмоприемники, которые регистрируют подземные толчки. Зафиксированные толчки усиливаются с помощью электроники и передаются по специальному кабелю наверх, где обрабатываются на компьютере. Ведущие мировые сейсмологи, использующие цифровые системы регистрации колебаний земной коры, договорились о том, что данные станций, расположенных в разных странах, в России, США, Китае, Японии становятся доступны всем центрам обработки, которые занимаются изучением землетрясений. Хотелось бы верить, что если мы расставим достаточно плотную сеть наблюдательных станций, которые будут отслеживать изменения разного рода физических полей, то обязательно обнаружим какие-то закономерные явления, предшествующие возникновению сильного землетрясения. К сожалению, это не всегда так. Наиболее эффективно работающие предвестники дают вероятность прогноза не более 50%. Однако существуют иные, более простые предвестники землетрясений, известные не только ученым. Начиная от контроля за поведением животных и изменением уровня воды в колодцах до необычных атмосферных явлений – в том числе свечение, наподобие огней Святого Эльма, эффект, возникающий на острых концах высоких предметов, башен, мачт, одиноко стоящих деревьев, скал и тому подобное, при большой напряженности электрического поля в атмосфере. Но если существует множество предвестников землетрясений, почему же тогда так мало случаев удачного прогноза? К сожалению, природа оказывается в данном случае сложнее, чем мы думали первоначально. По мнению заместителя генерального директора Объединенного института физики Земли Российской академии наук, доктора физико-математических наук Михаила Борисовича Гохберга, точность определения эпицентра будущего землетрясения зависит от того, с какой плотностью будет размещено геофизическое оборудование. Если плотность сети на расстоянии сотни километров, то и точность будет такая же. Для того, чтобы предсказывать мелкие землетрясения, нужны более плотные сети. Для того, чтобы предсказывать крупные землетрясения, можно пользоваться более разреженными сетями. 1 сентября 1923 года 12-бальное землетрясение охватило область Южного Канто, регион острова Хонсю, наиболее высокоразвитую и урбанизированную часть Японии. В нем находится столица государства – Токио. На западе его именуют также Токийским или Йокогамским поскольку оно практически полностью разрушило Токио и Йокогаму, Землетрясение стало причиной гибели нескольких сотен тысяч человек и причинило значительный материальный ущерб. По масштабу разрушений и количеству пострадавших это землетрясение является самым разрушительным за всю историю Японии. Эпицентр землетрясения находился под заливом Сагами. Удар буквально за несколько секунд разрушил более двухсот тысяч домов, остальное уничтожил пожар. Мощнейший подземный толчок вызвал громадные двенадцатиметровые волны цунами, которые опустошили прибрежные поселения. Материальные убытки, понесенные страной восходящего солнца составили два годовых государственных бюджета и в пять раз превысили ее расходы в войне с Российской империей 1904-1905 годов. Но и сегодня в Японии, высокоразвитой стране с густой сетью геофизических станций, проблема прогноза сильного землетрясения так и не решена. Примеры этому... Семибальное землетрясение между городами Осака и Кобе на юге острова Хонсю, одно из крупнейших в японской истории. Сейсмологам не удалось спрогнозировать его, несмотря на всю свою современную техническую оснащенность. Впрочем, как и катастрофическое землетрясение в марте 2011 года, разрушившее атомную станцию Фукусима, о котором будет рассказано ниже. Почти четверть века длится геофизический эксперимент в Южной Калифорнии, в США, где небольшой пятачок Земли, 50 на 50 километров, был напичкан геофизической аппаратурой, регистрирующей разного рода геофизические поля. Ученые во всеоружии нацелились на этот пятачок а землетрясение произошло севернее. Вероятно, не только в плотности сети наблюдения лежит решение вопроса о прогнозировании. Существует геологический подход к прогнозу землетрясения. Изучая области, где есть проявление сейсмичности, находят следы старых землетрясений. Даже если эта область выглядит в данный момент относительно спокойной, Ученые, проведя исследования, могут предположить, что здесь возможны сильные землетрясения. Повторные землетрясения предсказать трудно. Землетрясение, которое произошло на заре развития человечества, второй раз может повториться, к примеру, в 23 веке. Следы таких землетрясений ученые находят на Кавказе, Алтае, Сахалине и, изучая их, примерно представляют, когда они могут повториться. Нередко можно услышать разговоры о том, что землетрясения происходят там, где идут войны и иные конфликты. Страшнейшие в Армении землетрясение, например, произошло в 1988 году. Сейсмостанции самой Армении и близлежащих республик зафиксировали подземные толчки силой в 6,9 балла по шкале Рихтера. Спитак, небольшой город с населением 16 тысяч человек, буквально сравнялся с землей. Это землетрясение стало тяжелейшей человеческой трагедией, только по официальным данным оно унесло жизни не менее пяти тысяч человек. Те же, кто остался жив, оказались без крова, воды и пищи. Вспоминая это землетрясение, многие вспоминают и о конфликте в Нагорном Карабахе. Вот что говорит по этому поводу священник Кирилл Каледа, кандидат геолога минералогических наук, автор целого ряда научных работ. Когда произошло землетрясение в Спитаке, Мое внутреннее чувство было такое, что оно действительно связано с событиями, которые происходили в тот момент в Азербайджане и Армении. С другой стороны, наверное, мы очень часто пытаемся связать некоторые внешние явления с явлениями духовной природы. Иногда эти связи напрямую существуют, иногда этих прямых связей нет». Теоретически, взрыв каждой бомбы вносит какой-то вклад в ту сейсмическую энергию, которая вызывает землетрясение. Но все-таки вклад этот настолько невелик, что он вряд ли может быть источником землетрясения. В вопросе о том, связаны или не связаны землетрясения с военными конфликтами, среди ученых нет единодушия. Так, например, Олег Леонидович Кузнецов, Доктор технических наук, профессор, президент Российской Академии Естественных Наук считает, что в определенных условиях, при определенной интенсивности взрывов или при определенной частоте повторяемости этих взрывов, если они происходят в пределах территории, где уже назрел очаг напряжения в литосфере, такие взрывы могут выступать в роли спускового крючка. А вот мнение доктора-геолога-минералогических наук, заместителя директора Института физики земли имени Шмидта Российской Академии Наук, Евгения Александровича Рогожина. «Вряд ли есть связь между войнами и землетрясениями. Например, возьмем время Великой Отечественной войны на нашей территории. Такие бедствия. Но ведь ни одного сильного землетрясения за эти годы не произошло». В то же время, после окончания войны, в 46 шестом и 48 восьмом годах, мы видим грандиозные землетрясения в Туркмении и в Таджикистане. Я принципиальный противник объяснений подобного рода. Крупнейшие землетрясения происходили во вполне благополучное время. И все-таки, мне кажется, что человек не может быть равнодушным к сейсмичности. С этим связана вся наша жизнь. С развитием науки и технологии надежность прогноза, надеюсь, будет возрастать. Такой прогноз совершенно необходим, чтобы вовремя сориентировать спасательные службы, отключить газопроводы, электросеть. Если надо, загасить реакторы атомных станций, остановить опасное химическое производство. Наконец, просто вывести население из опасного района. Вот для чего нужен прогноз землетрясений. В последние десятилетия геофизика достигла определенных успехов. Мы знаем, где могут быть землетрясения, не говоря уже об извержении вулканов. Однако, что касается краткосрочных прогнозов, то на этот вопрос пока ответа нет. И все-таки... Если мы не можем избежать испытаний, которые нам посылаются, то, может быть, мы сможем все же смягчить с помощью современной науки их катастрофические последствия. Вопрос этот также требует ответа. Истекает время общего веселья. Наша жизнь — подобие шахматного блица. Невозможно предсказать землетрясение. Ни одно из объяснений не годится. Геофизики апофис тупиковый, я твоим соображениям не верю. Распадается жилище, и подкова отскочила от рассыпавшейся двери. Разрушается и гибнет в одночасье все, что глаз своей прочностью ласкало. Распадается империя на части, как казалось бы незыблемые скалы, и бегут свои дома покинув, семьи что внезапно оказались за границей. Невозможно предсказать землетрясение. Ни одно из объяснений не годится. Ненадежно приходящая минута. Все модели и гипотезы случайны. Захлебнется информацией компьютер. Но никто, увы, не знает этой тайны. Ни сейсмолог в тишине обсерваторий, ни астролог, загадавший на планеты. Знает Бог один всеведущий, Который не откроет никому свои секреты. Ах, земля моя, мать-мачеха россия, Темным страхом перекошенные лица, Невозможно предсказать землетрясение, Никакое предсказание не годится.